Часть шестая. С делянки возвращались не спеша. Может, от того, что видели живой цветок, от того, что так легко и быстро нашли нужный кустарник, настроение у всех было хорошее. Девкали тащил ворох сухих сучьев и корней и допрашивал Павлыша, пишут ли на земле стихи, а если пишут, то пользуются ли рифмой. Пира тихонько напевала что-то, и снежина подумала, что еще не видела пиру смеющийся, А, наверное, когда она засмеется, то станет очень красивой. Хотела было сказать об этом пире, но та вдруг остановилась и сказала, «Если пойти по этой аллее, мы придем на кладбище». Здесь было маленькое кладбище. Ботаники предпочитали и жить, и умирать здесь. Здесь не было крематориев, как в городах. Подождите меня секунду. Я загляну, не похоронен ли здесь старик. Я никак не могу вспомнить, как его звали. А это очень нужно, правда? Пирра повернула в боковую аллею. Остальные последовали за ней. Кладбище открылось через 100 шагов. Это небольшая поляна, окруженная высокими деревьями. На поляне несколько могильных холмиков. Над каждым камень или диск с лучами. Пирра прошла мимо ряда холмиков. Остановилась у Крайнего. «Конечно», — вспомнила она, — «его звали Кори. Учитель Кори из Лигона. Он умер перед самой войной». Это хорошо, — заметил Девкали, — что он не дожил до нее. До лаборатории было уже недалеко, первая повела к ней по узкой тропинке, мимо хозяйственных построек. «Здесь песок?» — спросил вдруг Павлыш. «Да, песчаная почвы. Не все растения могли здесь жить. Приходилось ходить в соседнюю долину за перегноем. Очень тяжелые корзины были, как сейчас помню». Павлыш отстал и отошел немного в сторону, Разгреб листья под деревом и посмотрел, сухой ли там песок. Под листьями был перегной сантиметра три, потом песок. Женщины и девкали ушли вперед. Павлыш распрямился, отряхнул ладони и хотел идти дальше, но неожиданно увидел человеческие следы. Первой его мыслью было удивление, как они могли сохраниться больше года. В тех местах, где землю покрывали листья, следы можно различить с трудом, но чуть дальше на прогалине. След отпечатался четко и глубоко. Это был свежий след.